Глава 30. Ужин проходил в приятной обстановке, и, должна признать, Марк оказался неплохим собеседником. Когда не издевается, не зубатит и не сыплет ругательствами, он вполне нормальный человек. Не обратил внимания, что мы уже просидели почти полтора часа, болтая обо всякой ерунде, и совершенно не заметили течения времени. Все шло как-то само собой плавно и без загвоздок. На секунду мне даже показалось, что рядом со мной снова тот мальчик, которого я знала в детстве, и эта мысль ошарашила как обухом по голове и стало немного неуютно. Тот мальчик был таким одиноким и ранимым, хоть и не хотел этого показывать, что я просто с дуру взяла и влюбилась в него, и не важно, что он старше. А теперь вот будто вернулась на несколько лет назад и снова окунулась в прошлое. Но я-то знала, что теперь Марк изменился, и нельзя снова позволять иллюзии затмить разум. Но снова упорно танцевала на граблях. А что стало с тем псом, которого ты кормил несколько лет назад? Марк на секунду перестал жевать, а я сильнее стиснула ножку пузатого бокала, прячась за ним, как за существенной защитой. Псом переспросил, будто не понимая, о чем речь, но по глазам было видно, в них мелькнул огонек понимания. «Ну, Шерлоком. Ты нашел его в парке поздно ночью, когда гулял, и потом...» «Его забрали». Так резко и даже грубо, что весь флёр идеальности вечера просто слетел к чертям собачьим. Я снова почувствовал себя маленькой никчемной выскочкой рядом с ним. Марк, видимо, понял оплошность и попытался ее загладить, слегка смягчившись. «Мы с Пашкой должны были уезжать на учебу, а за псом было бы некому присмотреть, и наш одногруппник предложил отвезти его к своей бабушке в деревню». Геннадьевич вызвался помогать и мы отдали пса в хорошие руки. «Но почему я не знала, что, папа, ты была в школе?» «Но я почти месяц ходила, на то наше место в парк и звала Шерлока». Прозвучало так жалобно, что мне захотелось откусить себе язык. Но обида тугим узлом скрутила желудок, и я откинулась на спинку стула с диким желанием обхватить себя руками. «Значит, вот куда подевался пес». «Я думала, с ним что-то случилось». Я должен был сказать тебе. Ну, вроде и ровно произнес, но в словах отчетливо слышалось раскаяние, и мне стало чуточку легче. Мой брат поступил на абитуру в военный институт, когда мне было 12. Два месяца учебы подошли к концу, и после присяги будущих первокурсников отпустили домой на маленькие каникулы. Пашка приехал не один, а с парнем, с которым подружился за такой короткий срок. Парень был высоким и худым, держался отчужденно, и не рвался заводить знакомство, немного робел при нашем с Пашей отце. Зато с моим братом он вел себя свободно, и Пашке было с ним интересно. Нового друга моего брата звали Марк. Но как бы мне не хотелось найти с ним общий язык, он не воспринимал меня за человека. Но еще бы, маленькая прилипала, которая постоянно бегает за парнями, мешая им заниматься своими делами. Кому такое понравится? Пашка ругался на меня, заставлял сидеть дома, а я все равно тайком сбегала и наблюдала за братом и его новым другом издалека. Марк был таким... таким... А потом я узнала, что он прикормил бродячего пса, и мое наивное сердечко растаяло. Любопытно, что даже мой брат не был в курсе, что у Марка появился питомец. В тот день я возвращалась из школы с большим портфелем, и вместо того, чтобы ехать на автобусе, решила прогуляться по парку. Там я и увидела Марка, сидевшего на лавочке, а у его ног, виляя хвостом, терся какой-то маленький пес, явно бродячий. Шерсть собаки скаталась, хвост был потрепан и одно ухо прокушено. Он явно пострадал в драках с другими уличными псами, но Марка это не отпугнула. Он чесал животное за ухом и негромко с ним говорил, а пес млел от этой нехитрой ласки. Я не выдала свое присутствие, и в следующий раз после школы снова пошла через этот парк и встретила эту парочку. Марк подкармливал пса колбасой, которую, видимо, купил в магазинчике напротив, и животное охотно ело с рук своего нового хозяина. На следующий день я решилась, и даже не стала есть бутерброд, который взяла в школу для перекуса. Вместо этого после уроков помчалась в парк к уже привычной лавочке заметила на ней Марка, а у его ног снова валялся пес. «Привет!» Робко поздоровалась, и парень ощетинился. А пес, валявшийся на спине и подставлявший пузика, чтобы погладили, сел и настороженно на меня уставился. И дураку понятно, я тут нежданная гостья, но мне так хотелось побыть с ними немного. «Я Даша!» «Знаю!» — отрезал Марк. И поднялся с лавочки с намерением уйти, а я шагнула навстречу, и пес зарычал, Явно растерявшись и не зная, друг я или враг. Просто поразительно. Он боялся людей, а с рук Марка ел. Как парню удалось так легко втереться к нему в доверие? — Тише, Шерлок, она просто девчонка. Собака прекратила рычать и села. А я выдохнула и торопливо сдернула портфель с плеча, чтобы достать бутерброд. — Это твой пес? — спросила, выудив ланчи с кармашкой, Марк нехотя кивнул продолжая напряженно наблюдать за моими действиями. Он не уходил, и это уже хорошо. Я очень боялась, что мне так и не удастся с ним подружиться. «Давно ты его нашел?» Кремлев опустил взгляд на трущегося у его ног пса и наклонился, чтобы погладить загривок. «Тебе-то что?» Огрызнулся, и мне стало неуютно. Но я все равно развернула пакетик и достала оттуда бутерброд. «Просто спросила». Робка произнесла и присела на корточки, подзывая к себе собаку. «Иди сюда, песик, у меня для тебя подарок». Марк наблюдал за мной со странной настороженностью. Его взгляд чем-то напоминал взгляд того бродячего пса, они оба не рвались начинать знакомство. Но оттиск любопытства в глазах выдавал их с головой. «Его зовут Шерлок». Услышав грубоватый голос, я едва не улыбнулась. Но продолжала сидеть, с протянутой рукой на ладошке лежал хлеб с колбасой. «Иди сюда, Шерлок. Ты наверняка голоден». Пес отлип от ног Марка и сделал ко мне шаг, потом второй. Я снова его позвала, стараясь говорить спокойно и тихо. «Ворковать». Собака настороженно приблизилась и села аккуратно, обнюхивая мою руку с лежащим на ней бутербродом. А я старалась не шевелиться, чтобы не спугнуть нового друга. Марк продолжал наблюдать за мной и псом, все так же стоя в паре метров от нас. Не знаю, о чем он думал, но когда Шерлок лизнул мои пальцы, а потом подцепил с ладони кусочек колбасы и начал жевать, я едва не рассмеялась от радости. «Я прикармливал этого пса три дня, а ты подружилась с ним за пять минут». Марк отложил вилку и нож и тоже откинулся на спинку стула. «До сих пор гадаю, как тебе это удалось?» Я улыбнулась своим воспоминаниям и мальчику, который больше не пытался меня избегать. А наоборот, приветливо улыбался, стоило мне после очередного учебного дня снова прийти на их с псом лавочку. «У меня дар приручать бродячих псов», — ответила и поднесла бокал к губам, отпила, почему-то не чувствуя вкуса. «Ты сильно изменилась за эти годы». Марк открыто смотрел мне прямо в глаза, слегка склонив голову набок и я ощутила непреодолимое желание заправить за ухо волнистую прядь, щекотавшую кожу. Мне тогда было 12. Брекеты, желтые волосы, веснушки и очки на пол лица делали из меня чучело. Не стану спорить. Ответил, и я швырнула в него салфетку, а Марк рассмеялся: Но теперь ты нисколько не похожа на ту девочку в парке. Нет, Марк, я все та же девочка в парке. Только сняла брекеты и вместо очков линзы. Да и волосы приходится красить, чтобы не быть похожей на морковку. Парень, напротив меня замолчал, И потянулся к стакану с минералкой, а я, испытывая дикую потребность сменить тему, спросила. «А ты знаешь Иру Журавлёву?» И минералка пошла носом.